Глава 16. Империя Оствер. Герцогство Куэхквер. 14 февраля 1406 года. Первый мой бой с северянами в этом году произошел через 6 дней после отбытия и столицы. И тогда я загадал, что как он сложится, таким и весь год будет. Поэтому его можно занести в знаковые события моей жизни. И о нем как и о начале зимней военной кампании против Нанхасов, можно рассказать поподробней. О том, что этой зимой, как и прошлой, возможен налет противника, герцог Гай, его умудренные жизнью советники и все феодалы владения КОХКВР, конечно же, знали. И к тому, что нам придется повоевать, мы были готовы. Но сколько не готовься, когда враг оказывается у твоего порога, Выясняется, что к его отражению не все готово, а стройные схемы по обороне рассыпаются и переделываются по ходу дела. Такова военная реальность. Однако наши совместные потуги укрепить оборону герцогства все же дали некоторый положительный результат. И когда сборное войско нашего молодого сюзерена сошлось вблизи крепости Содвер и приготовилось к битве, а Нанхасы, не вступая в боестолкновение, разделились на три отряда в 10 километрах от крепости оставили заслон и начали обходить нас по флангам, дабы устремиться вглубь герцогства, вопроса, как поступить, не возникло. Северяне желают малой войны? Они ее получат. И наша полевая армия, которая насчитывала одиннадцать сотен всадников, пятьсот проходивших в окрестных лесах обучения партизан, тысячу ополченцев, и 20 чародеев тоже разделилась на части и начала погоню за врагом. Что должен делать каждый отряд и гарнизоны крепостей, командиры понимали достаточно четко, и потому все делалось быстро. Армия распалась на фрагменты, и началась война. Первые сутки больше напоминавшие учебные маневры, в которых участники знают свою роль, и соблюдают все предписанные им маршруты. Но в целом диспозиция выглядела следующим образом. Крепости Содвер, Эрра и Мкирра, гарнизоны которых насчитывали по полторы сотни герцогских дружинников и пару магов, должны были служить точками опоры для наших полевых войск. За высокими стенами в любое время можно оставить раненых, отогреться, восстановить силы, получить продовольствие – пополнить боезапас, поменять лошадей и получить сведения о состоянии дел в пограничье. С этим все понятно. Правый фланг возглавил мой товарищ и такой же протектор севера, как и я, барон Хиссар, к которому был прикомандирован первый советник герцога Гая, шевалье Игнацио Торре. В его отряд вошла личная сотня воинов, 200 дружинников иных баронов герцогства, 500 ополченцев, сотня партизан и пять магов. И с этими силами он был обязан остановить Нанхасов на своем направлении и удерживать невидимую линию Содвер Эрра, а это около 60 километров по прямой. Местность преимущественно лесистая и содержит много оврагов. Вблизи семь пустых деревень, жителям которых приказано эвакуироваться, и в непроходимых дебрях есть три базы где имелась возможность отдохнуть. Левый фланг достался мне, графу Уркварту Ройха и третьему советнику герцога Шевалье Тамашу Смеллу. У меня 350 своих воинов, среди которых десяток барона Эхарта, сотня пеших партизан-лыжников и пять чародеев. А задача у меня точно такая же, как и у Хиссара. Имеющимися силами... Я должен удерживать оборону по линии содвер мкирра что составляет 69 километров по прямой. И при этом нельзя было дать противнику проникнуть вглубь герцогства и отроги Астамалаш, где находятся железоделательные рудники. Местность по большей части холмистая с лесами на востоке и горами на западе. Деревушек всего пара, и обе обезлюдили еще позапрошлой зимой паре десятков километров, левее Мкирры уже знакомые мне рудники, которые некогда принадлежали олигарху Тангиму, где недавно за счет ополченцев усилили охрану и где до сих пор находится около двух тысяч крепостных рода Ройха. Но помимо этого в зоне моей ответственности есть пять лесных лагерей, которые разбиты на базе охотничьих заимок и на каждой имеется небольшой запас продовольствия и сухие дрова. Ну а что касательно центра, то его, естественно, взял на себя жаждущий подвигов герцог, с которым находился его второй советник Рутман Калей Ван. У него было 500 конников, 300 партизан, 500 ополченцев и 10 магов. И он оставался в Садвере, на острие нашего оборонительного крепостного треугольника. Его соединение наблюдало, за расположившимися на хорошей позиции надхосами и являлась резервом, который не только удержит главную транспортную артерию герцогства Южный Тракт, но и опираясь на него, сможет быстро прийти на помощь фланговым отрядам. Такова обстановка в пограничье. А в тылу в это время все мирные жители стекаются в укрепленные остроги и изнар, откуда в ближайшие пару дней К нам на подмогу выступит резерв. Это еще полторы тысячи ополченцев, городские стражники и добровольцы, среди которых будет полтора десятка магов и несколько жрецов. Так что не все так плохо, как могло бы быть, и с северянами биться можно. Итак, приказ получен, и он мне ясен. Поконем вперед. Враги у нас мобильные, и хваткие, и наверняка с большим опытом. Но зато мы лучше знаем окрестности, и там, где нанхасы, которых, если верить егерям канимов, около трех сотен, станут продвигаться осторожно. Наш отряд может идти спокойно, без оглядки по сторонам, и все мои силы до первого боя будут в кулаке. Однако это преимущество временное, и его было необходимо использовать сразу. Я это понимал и не медлил. Поэтому выступление из Содвора не затягивал и погнал своих людей на перерез противнику по заснеженным дебрям и тропинкам ночью и при весьма сильном морозе. А поскольку нас вели ставшие этой осенью партизанами вольные охотники, которые хорошо знали все окрестные тропинки, то уже к утру, когда мы остановились на одной из партизанских баз, северяне были обнаружены. Господин граф, ко мне приблизился Ходивший в разведку сержант Нерех, за спиной которого маячили два местных охотника. «Да?» Поправив по пону своего жеребца, я повернулся к нему. «Северяне!» Полголоса сержант сказал, и из ворта вырвалась облачко пара. Около полусотни оленеводов с тремя шаманами. Видимо, тыловой дозор основного отряда. Они стоят на пепелище деревни Оська, но вот-вот стронутся с места и за своими направятся». А основной отряд большой? Точно определить не удалось. Я только следы видел. Около восьми десятков верховых оленей, столько же лосей и саней четыре десятка. Значит, в главном отряде 160 всадников и сотни пехотинцев. Что-то особенное приметил? Нерех кивнул, приметил. Северяне на пепелище крестьянские подвалы раскапывали. Видимо, голодно им а оленей своих они прелым сеном из старых скирт за околицей кормили. Да и так, нанхасы выглядят не очень, вроде бы все в порядке, воины в броне при оружии и на стороже, но все какие-то худые и без румянца молодецкого. Опять же, олежки у них слабые. Не то, что там. Сержант кивнул в сторону границы, за которой начинались пустоши, у горы Анхат. «Ясно». А куда они направляются? К горам. Хм, сам себе хмыкнул я. К рудникам, значит, собрались, но это и понятно. Прошлой зимой до них совсем чуть не дошли, так и в этом напакостить пытаются. Сержант промолчал, а я подождал смело Хайде Эхарта Эриверика, недавно вернувшегося из разведки в провинцию Вентель Бора Богуча, и командира партизан-сотника Текки. И когда сержант сообщил им о противнике, я устроил маленький военный совет и спросил у них. «Каково ваше мнение, господа?» Первым высказался советник герцога. «Необходимо незамедлительно атаковать тыловой дозор противника. Где встретили врага, там его и будем бить. Уничтожим эту группу, а после этого продолжим преследование основных сил. Нас больше, так что быстро собьем заслон» и продолжим давить гадов». Его поддержал Хайде. «Согласен». Следом голоса Харта. «Все верно. Мы пришли драться с северянами, а не наблюдать за ними, поэтому нужен бой». «Поддерживаю», высказался Богуч. «Мы выполним любой приказ и окажем всемерную поддержку», произнес Верик, которого я, несмотря на ворчание парочки прикомандированных к нам пожилых магов, назначил старшим над чародеями. Вроде бы все свое мнение высказали, но нет. Сотник-партизан, сухопарый седоватый мужик лет 40 с парой приметных шрамов на лице, всего три месяца назад бывший самым обычным браконьером, а возможно, что и разбойником, промолчал. Рядом с нами, в своем потертом тулупчике, он выглядел невзрачно, да и свободу новоявленный сотник получил не так давно и поэтому следовал народной мудрости, что слово «серебро» — омолчание молчание золота. Однако, я спросил его особо, «А ты что думаешь, сотник?» Удивленный тем, что к нему проявили внимание, Текки из-под лобья зыркнул на меня, затем он посмотрел на лагерь вокруг и, цыкнув зубом, ответил, «Торопиться не надо, господин граф, я северян еще...» По прошлому году, помню, когда у дружинников покойного герцога Григо проводником был. Тогда все примерно так же было. Мы находились в паре километрах от этого места, а оленеводы на упряжках и верхами как раз через эту сожженную деревеньку шли к Мкире. Командир дружинников кинулся за ними следом, а ананхасы его за околицей встретили, из луков обстреляли и отошли. Он снова за ними. И опять то же самое. Потом третья атака, уже километров за пятнадцать отсюда. И тут уже шаваны в бой вступили, которые наших дружинников два десятка за раз положили. И пока мы за хвостом гонялись, голова с зубами главный вражеский отряд еще три деревни спалила и людей, кто в лес сбежать не успел, перебила. И если бы не за слону крепости, они бы и до рудников добрались. Так что решать, конечно же, вам, господин граф. Но если вы мое мнение спросили, то надо попытаться обойти Нанхасов. Будем идти по лесу, здесь дороги есть. Мы с мужиками в прошлом месяце проходы расчистили и все хорошие тропинки присмотрели. Поэтому думаю, что до вечера мы их обойдем. Всех перебить, может быть, и не сможем, но от основных сил тыловое прикрытие отсечем. А ничего, мужик не глупый, надо его приметить. Подумал я, разглядывая партизана. Все правильно сказал, словно мои мысли прочитал. Но в этом ничего удивительного и нет. Мои офицеры Богу, Чверик, Эхард и Хайде военными действиями в пограничье прошлой зимой не интересовались. Не до того им было. А для смела главное – результат. Сказывается его желание поскорее уничтожить противника и вернуться в Садвер. Но и кроме того, он мыслит категориями имперского пограничника, который знает, что за его спиной – Мощь всего государства, регулярные линейные полки и сильное феодальное ополчение. Но времена изменились, и серьезной помощи ждать откуда, А он этого, как мне кажется, никак до сих пор не поймет. Так что, как ни посмотри, а к нему доверия нет, как и к любому другому офицеру или советнику со стороны. Ибо у всех свои интересы и тактика мирного времени, которая является для них Руководством к действию сейчас неэффективно. Все как всегда. Хм. Другое дело мы стекки. Партизан хочет выжить, а при лобовой атаке на противника, которого необходимо догнать и уничтожить любой ценой, нормальный феодал его сотню кинет в первой волне, которая, скорее всего, поляжет, хотя свою задачу выполнит, и примет на себя удары шаманов и залпы лучников. Но моя позиция проста. Мне надо уберечь людей и достичь максимального результата с наименьшими потерями. Поэтому про битвы северян и воинов герцога Грига я кое-что знаю, и план сотника мне подходит гораздо больше, чем то, что предлагает Смел. Так что пусть мы лучше подольше по лесам побегаем и семь потов себя сгоним, но зато воинов меньше положим. Тем временем Текки, который не привык к тому, что на него обращают внимание высокородные особы, втянул голову в плечи и наверняка сейчас проклинал свой длинный язык. Однако я ему одобрительно кивнул и сказал «Все правильно говоришь, сотник». После этого я отвернулся от него, обвел взглядом командиров и, поймав взгляд смело, добавил «Идем в обход». Выступаем через 10 минут. Мне никто не возразил, но советник герцога уточнил. Значит, засада? Да. Может, не получится. Если шаманы-подлецы такие нас почуют, то оленеводы в ловушку не полезут. Это так. Но тогда мы будем драться в том месте, которое сами выберем. Хорошо. Командир, здесь вы, граф Ройха. Это так. Выступаем. Спустя озвученный мне срок, отряд продолжил свое движение на перехват северян. Мы шли параллельно основной дороге, которая шла по лесам от Оськи до Мкирры. И хотя путь моего отряда пролегал не по грунтовке, а по просекам и полянам, наша скорость была не ниже, чем у оленеводов. В голове идут лыжники, а за ними, вытянувшись в длинную цепь, конники. Мы без всякой жалости. Подгоняли своих четвероногих друзей, и в итоге все вышло именно так, как я и планировал. Напрягая лошадей, у нас получилось срезать путь через лес, обогнать вражеский тыловой дозор, ближе к вечеру опередить его на несколько километров и оказаться вблизи дороги. Я выбрал место для засады, широкую поляну, через которую петляло истоптанное копытами вражеских верховых животных, и следами полозьев старая заснеженная грунтовка. Наш отряд на опушке, которая находится на небольшой возвышенности, а северяне пройдут от нее всего в двухстах метрах. Мои дружинники выметнутся из леса и накатятся на северян, которые не так давно уничтожили соединение полковника Нифонта и едва не достали нас. Маги с помощью амулетов прикроют атаку и скуют шаманов. Но партизаны перекроют уходящую в Чищеву дорогу и встретят тех, кто постарается прорваться к основным силам налетчиков или же попробует сбежать. На это им подготовки и навыков хватит. В общем, ничего особенного я не придумал. Все достаточно просто. И чего я немного опасался, это шаманов и того, что оленеводы могут отступить, а мне придется посылать за ними погоню и этим ослаблять ударную мощь своего отряда. В заснеженном тихом лесу мы сделали краткую остановку и спешились. Из походного тарака, на растерянную поверх снега попону, я вытряхнул кольчугу и шлем, после чего стал облачаться для боя. Железная чешуя обхватила мое тело и на поясе затянул широкий ремень на который я прицепил черный ирут и кинжал. Шлем пока в руках. Проходит пара минут, и граф Ройха полностью экипирован. Через плечо перекидывается сумка с так называемым гвардейским комплектом, и я прислушиваюсь к своим внутренним ощущениям. Опасность рядом, но это легко объяснимо. Грядет бой, и подобное чувство мне не в новинку. Значит, норма. Я оглядываюсь по сторонам. «Вокруг меня готовятся к схватке войны. Все делается без спешки, но и без промедления. Лица дружинников, кемицев и шептунов спокойны и сосредоточены. Отлично! Рядом со мной снова появляются командиры. Я отдаю касающиеся предстоящего боя распоряжения. Хайда, на тебе основной удар по северянам. По моему сигналу накатываемся на противника конным строем, рассеиваем его». И давим всякое сопротивление. Тех, кто попробует удрать, догоняем. На коротких дистанциях кони сильнее оленей. Но если кто-то оторвется... Не страшно. Его партизаны схватят. Все ясно. Капитан кивнул головой. Но, может быть, перед схваткой попробуем сначала дать залп из арбалетов? Времени не будет. Поляна покрыта снегом. И все свои силы надо будет направить на что-то одно. Так что... Либо конный бой, либо перестрелка. А если и то, и другое, то северяне смогут рассеяться. Понял. Верик, не оплашайте, бейте шаманов. Это главная ваша цель. Сделаем. Маг спокоен, и сейчас он совсем не похож на того юнного чародея, который вышел на свой первый серьезный бой с ваирским магом. Эхард и Богуч, вы в резерве. сам спешится. Десяток воинов оставить здесь. Пусть лошадей караулят, а остальным быть наготове. Если что-то пойдет не так, придете на помощь шефтунам. Возможно, дикари окажутся сильнее, чем мы о них думаем, смогут сдержать натиск конницы, и тогда их атакует пехота. Хорошо. Машинально барон провел правой ладонью по шее. Видимо, у него зачесалась молодая кожица, появившаяся вместо горелой плоти. Слушаюсь, господин граф, вторил ему Богуч. Я повернулся к Смелу и спросил его, «Шевалье, вы со мной или останетесь в резерве?» «В резерве. Должен же кто-то за всем со стороны присматривать, раз командир лично в бой спешит. Может быть, поменяемся? Я возглавлю атаку, а вы будете руководить?» «Нет, Шевалье. От первого боя многое зависит, и во главе со своим графом дружинники будут драться лучше». Смел промолчал и надев на голову остроконечный шлем, я добавил «Начинаем! Боги за нас! За Анха и Империю! За Анха и Империю!» Поддержали меня командиры и отправились к своим отрядам. Вскоре я находился среди густого кустарника на небольшой высотке, откуда поляна и дорога были видны как на ладони. Рядом гарнист, который готов дать сигнал на атаку. Справа и слева от меня шептуны, а позади спешенные кемицы. Минуты тянулись очень медленно, и в моей голове мелькает мысль, что враг почуял неладное и отвернул в сторону от избранного им пути. Однако как-то резко и неожиданно на открытом пространстве появляются три всадника на боевых оленях, которые движутся перед отрядом «Северян» и мое беспокойство улетучивается, словно его никогда и не было. В сердце поселилось спокойствие. Назад уже не отвернуть, и план атаки не переиграть, а раз так, то сомневаться не стоит. Будем биться, и это хорошо, что нас больше, и на нашей стороне все преимущества. Мы на своей земле. Я не сторонник рыцарских схваток. Главное – результат а про честь пусть столичные щеглы думают, которые кровь только на батальных полотнах видели. За тройкой всадников, которая замерла на середине поляны, а затем двинулась дальше, показались основные силы одичавших нанхасов. Десяток, другой, третий. Северяне ехали совершенно спокойно и нападения явно не ожидали. Значит, охранные амулеты... Прикрывают нас от шаманов неплохо. А может быть, в этом отряде слабые чародеи? Неважно, пора воевать, и когда весь вражеский отряд полсотни воинов оказался на дороге, я повернулся к сигнальщику и щелкнул пальцами: Ду! Ду! Пропел свою басисту мелодию Сигнальный горн. Его глухой и тоскливый зов разнесся по морозному воздуху, и опушка сколыхнулась. Зашуршали кусты и боевые лошади. Проломившись на открытое пространство, начали свой разбег и понеслись на оленеводов. И, подобно всем воинам вокруг меня, я ударил своего усталого жеребца по бокам, и он стремительным рывком вынес меня вперед. Меч в моей руке. Конь набирает разбег, и кажется, что остановить его сможет только какое-то серьезное препятствие. Подкованные мощные копыта откидывают вверх комки снега, я слышу, как хрустит под его сильными ногами старый ломкий валежник и ветки. Злой холодный ветер бьет в лицо и горячит мою кровь. Предчувствие жестокого боя вбрасывает в кровь адреналин, и, оскалившись словно зверь, я смотрю только прямо и выбираю того из врагов, кто умрет от моей руки первым. Вокруг меня... Наверняка нечто подобное происходит и с другими дружинниками, которые пристраивают своих лошадей рядом со мной. И спустя всего одну минуту, сбившись в некое подобие казачьей лавы, стремя к стремени, наш плотный живой поток ударяет в строй врага. «Ха! Бей!» в боевом запале кричуя, направляя своего коня накажущегося более массивным вражеского оленя. «Удар!» Боевой. Дарнийский жеребец, который не боится никого и ничего своей широкой мускулистой грудью, ударяет в туловище не успевшего развернуться ему навстречу оленя, И боевое животное Нанхасов не устояло на ногах. Видимо, олень истощен дальним переходом, а его всадник, крепкий широкоплечий мужик в костяном доспехе и с етаганом в руках, вылетает из седла и оказывается на пути десятков копыт пара которых наверняка опустится на его тело. Повод на себя. Я намотал ремень на левую кисть. Хрипя и закусывая мундштук, жеребец замедляет свой бег, останавливается, и я оказываюсь среди врагов. Передо мной шаман, пожилой мужчина в большой лохматой шапке. Он что-то выкрикивает, и я чувствую, что в мою грудь упирается нечто невидимое и злое, и эта мерзость пытается свалить меня на землю. Мой конь это тоже ощущает и хрипит так, что с его губ на снег валятся хлопья пены. Однако черный клинок из метеоритного железа крест-накрест рубит воздух на уровне моей груди, и заклятие исчезает. Это происходит очень вовремя. На поляне идет рубка, и не все так просто, как могло бы показаться со стороны. Здесь и сейчас нас четверо на одного. Мы сыты и напали на одичавших нанхасов из засады. А позади нас на поляну выходят кемицы, которые готовы оказать нам помощь. Но вражеские воины не сдаются и бьются жестко и расчетливо. Паники в их рядах пока нет. Каждый северный боец знает, что ему делать, и даже умирая, оленеводы пытаются дотянуться своим оружием до одного из дружинников или хотя бы задеть его лошадь. Это достойно уважения». Но враг есть враг, и мы ломим его без всякой жалости. «Круши!» — подбадриваю я дружинников. «Да!» — перекрывая шум боя, откликаются воины, и схватка продолжается. Сталь бьется о сталь. Наши мечи проникают под костяные ламеллярные доспехи, а вражеские ятаганы вспарывают кольчуги шептунов. Кровь льется на снег. Ревут олени, хрипят лошади и кричат раненые. Какофония звуков накрывает ничем не примечательную лесную поляну, и новичок мог бы в них потеряться. Но я не таков, и продолжаю делать то, что должен. Мой ирут встречает ятаган северянина, который надеется достать меня и отбрасывает кривой клинок в сторону, после чего резкий поворот кисти, тело подается на противника и острие пробивает горло северянина. Отлично. Путь к шаману, который хотел меня остановить, свободен. Новый удар ногами по бокам жеребца и отталкивая в сторону очередного оленя, он выносит меня к вражескому чародею. А шаман, который заметил мое приближение, вскинул руки и попытался послать мне навстречу своих духов. Однако пшик, ничего не происходит. Наши маги делают свое дело. И как говорят герои китайских боевиков, мое кунфу круче твоего. И, понимая это, Нанхас попробовал отвернуть в сторону, но сделать этого не успел. Новый мой подъем на стременах, выдох, стремительный розчерк черной полоски на фоне опускающегося к горизонту солнца и расколотый человеческий череп выплескивает на грязный снег мозг шамана. В моих жилах бурлит кровь, энергии много, агрессия и ярость, Рвутся наружу, и я готов к продолжению смертоубийства. Но враги закончились. Пара оленеводов уносится на юг, а трое на север. И я выкрикиваю: Догнать! Не дать уйти! Щелк, щелк! бьют арбалеты шептунов. Олени валятся на скаку, но пара северян все же исчезает в лесу, и за ними мчатся дружинники. «Капитан!» — окликаю я командира бывших наемников. «Слушаю, господин граф». Откликается он. «Доклад». Короткая заминка и снова голос Хайда. «У нас четверо убитых и три тяжело раненых. Противник потерял 46 человек. За беглецами выслана погоня. Взяли трех пленников. Жду ваших приказаний». «Вон там». Я указал на чистый участок дороги, невдалеке от южной опушки. Организовать стоянку, пленников беречь. К нашим раненым вызвать магов. Трупы собрать и заготовить дрова, чтобы их сжечь. Для наших павших костер отдельный. Мертвых шаманов не трогать. Вражеских оленей напривись. Кто и за что возьмется, разберетесь с Богучем. Есть. Закипела работа. К лесу выдвинулись дозоры, и началась подготовка к ночлегу. Продолжить преследование основного вражеского отряда сегодня уже не получится. Лошади устали, да и люди не железные. Опять же, вот-вот на северные леса опустится ночь, а бродить по безлюдному заснеженному пограничью в тьме никакого интереса нет. Можно, как тот барсук, одеть свои жизненно важные органы на сук. Так что до утра Мы будем на месте. «Удачно все сложилось», — подъезжая ко мне, произнес Томаш смел. «Неплохо», — оглядывая усыпанную трупами людей и животных испачканную кровью поляну, где колесо войны вновь проехалось по земле и унесло вдоль Немир еще полсотни душ, согласился я с ним. «И что дальше, граф? Пойдем к Мкире? Сначала отдохнем и пленных допросим, а там...» Определимся, что нам делать. Если северяне направятся к рудникам, как мы думаем, то дорога у нас только одна — мимо крепости по их следам. Ну а если они что-то иное задумали, станем карты смотреть и думать. Вы считаете, что они могут схитрить? Запросто. Тем временем наступил короткий зимний вечер, а за ним своим чередом Пришла холодная морозная ночь. Воины разбили лагерь. Сбежавшие с поля боя оленеводы были схвачены. Ни один вражина не ушел. И пока для нас все складывалось весьма неплохо. Тела мертвых врагов были обобраны, а добыча рассортирована. Тощие верховые животные нанхасов, которых согнали в табун, а затем переловили и привязали в лесу, копытами разгребали снег и наделись найти там травку, но ничего не обнаружив, они начинали грызть кору деревьев и обгладывать кустарник. Для мертвых северян и погибших дружинников были сложены погребальные поленницы, и понемногу все вокруг затихало. Зажигались костры, подле которых располагались уставшие за день люди. И можно было бы отдыхать, так как завтра нам предстояло продолжить. Погоню за врагом, но перед этим следовало сделать еще два дела. Во-первых, конечно же, надо было допросить пленных, ну а во-вторых, сжечь тела погибших. А то кто знает, нащупает какой-нибудь неизвестный нам демон дольнего мира мертвые тела, кинет на них один из своих энергопотоков и пойдут гулять по пограничью десятки умертвий которые жаждут человеческой плоти и крови. Нам это надо, само собой нет. А поскольку хоронить людей в могилах на севере не принято, да и нет на это времени, они будут сожжены. Тем более, что ночью враг не увидит дыма костров. Однако это только во вторую очередь, поскольку получение информации – дело более важное и приоритетное. Командиры моего отряда сидели вокруг жаркого костра, Мы все только что поужинали, еще раз обсудили минувший бой, и я обратился к одному из воинов сержанта Амата, десяток которого занимался допросом оленеводов. Скажи сержанту, пусть языков тянет. Начинаем с самых разговорчивых. Воин кивнул и скрылся в темноте. А через пару минут, сопровождаемый двумя дружинниками, у костра упал на колени один из пленников. Сильно избитый средних лет человек, в глазах которого было нетрудно разглядеть животный страх. Все ясно. Амад и его люди работали на результат, быстро подавили волю вражеского вояки, и теперь он ответит на любой вопрос, лишь бы только его не пытали. Допрос в полевых условиях – дело злое и со всех сторон некрасивое. Но пентанала натрия у нас нет. А его магические заменители дороги, и тратить эти эликсиры на то, чтобы пообщаться с человеком, здоровье которого никого кроме него самого не беспокоит, слишком расточительно. И учитывая, что про женевские конвенции в мире Каманио никто и никогда не слышал, потрошили пленников жестко. Впрочем, это отступление от темы. Пора начинать допрос. Как тебя зовут? спросил я пленника. «Двен, из рода Сапфир», без промедления ответил Нанхас. «Кто ты в вашем войске?» «Обычный десятник. Сколько вас пришло на наши земли?» «Больше тысячи воинов и двадцать семь шаманов». «А в вашем отряде сколько людей?» «Двести всадников, сотня пехоты с лыжами на санях и 10 шаманов, было теперь меньше». Половина воинов океанские ястребы, а другая половина из союзников. Все чародеи сплошь наши из кочевых. Какова ваша цель? Пленник замялся, и тут же от одного из воинов за спиной получил хлесткую пощечину по правому уху. Удар этот болезненный. Не всякая барабанная перепонка его выдержит. Поэтому Двен взвыл от боли и упал лицом подтаявший от жара костра снег. Однако его быстро подняли, взбодрили пинком, и он выпалил. «Мы должны пройти мимо крепости Мкира, совершить рывок на рудники в предгорьях Астамалаш, а затем отвернуть в сторону, разбиться на мелкие группы и прорываться на юг. Нам приказано выжигать деревни имперцев, вырезать население, перехватывать торговые караваны» и наводить на островов ужас. Этот дальний рейд должен продлиться не меньше месяца. А после, когда отряд привлечет к себе все свободные резервы имперцев, и они станут ловить нас всерьез, мы соберемся в кулак, где не знаю. И что будет дальше, мне неизвестно. Поверю тебе, пока. Кто командует всей вашей армией? Всеми нашими силами руководит славный вождь Ротере-Дючин, а ястребами сотник вис Беренц. А кто руководит вашим отрядом? Сотник Кастар-Обер, океанский ястреб, сын большого вождя. Что у вас с продовольствием? Плохо. В пустошах добычи нет, вся дичь выбита или ушла к морю и в горы. В племенах начинается голод, а в пути хорошей охоты не было. Мы надеялись на то, что у вас продовольствие будет, но пока ничего нет. Поэтому наша полусотня и отстала от основного отряда. Поясни. В прикрытии остались самые слабые воины, которые тормозили отряд. Нам следовало его догнать, но не получилось, вы нас перехватили. Мои вопросы следовали один за другим. После меня в допрос включились Смел и Богуч. А когда они иссякли, дружинники Амата притянули второго пленника и так далее. И спустя час моя картина всего происходящего в Пограничье дополнилась новыми фрагментами. Итак, что мы имеем? Три вражеских отряда, которыми командует верховный вождь одичавших северян и молодые сотники из самых знатных семей океанских ястребов, действуют по единому плану, который нам неизвестен. Но ясно одно – северяне что-то задумали. Если они вырвутся на оперативный простор и начнут гулять по герцогству, поймать мелкие группы диверсантов будет очень трудно. А на серьезное оцепление целых районов и прочесывание местности сил у герцога, который будет караулить самый большой отряд противников вблизи Садвера, не хватит. Значит, война, одним только пограничьем, и недельным налетом на прилегающие территории не ограничится. Ну и что в этой ситуации делать мне? Естественно, надо дойти до Мкирры и постараться перекрыть дорогу отряду молодого обера до того, как он растворится в лесах и предгорьях. Я поднял взгляд на офицеров и, не спрашивая их мнения, огласил свое решение. «Утром отправим к герцогу Гаю», гонцов и пленников, и продолжим к крепости. К вечеру будем на месте, заночуем в Мкире, а затем встретим Нанхасов лоб в лоб на рудничном ответвлении Южного тракта. «А если пленные лгут, или им специально дали неверную информацию?» – спросил смел. «Значит, я ошибаюсь, и гибель тысяч людей, рудничных рабочих, И стражников будет на моей совести. Но охранников на рудниках вдвое против прежнего. Так что в случае нападения они смогут дать работягам время на отход. Разумеется, если сами не сбегут. Помедлив пару секунд, я пояснил. Погнавшись за северянами, мы их все равно не догоним. Даже на ослабленных бескормицей сахатах и оленях они немного быстрее. А значит... Необходимо выйти на дорогу, по которой они пойдут. И здесь единственное наше преимущество в том, что мы можем пройти через Мкиру, и они должны ее обогнуть. Над костром воцарилось молчание. И встав, я кивнул в сторону погребальных костров. «Пойдемте, господа, окажем мертвым свое почтение, проводим их в последний путь и будем отдыхать. Завтра...» Очередной тяжелый день.